Глава двенадцатая Это что же получается? Я и впрямь теперь заклейменная, точно моей свиньи. Он не ототрется, да? Пытаюсь убрать знак пальцами, но не выходит. Зачем ты это сделал? Мы не договаривались о рабстве. Я не сбежала. Ты меня вытащил из одной кабалы, чтобы тут же засунуть в другую? За что ты так со мной? Последнюю фразу Я произношу довольно громко и истерично. И, конечно, привлекаю к нашей паре всеобщее внимание. Не то чтобы мы были его лишены, но люди все же немного отвлеклись, обсуждая печать и поведение Ришара. А теперь снова смотрят на нас с Нельсоном и молчат, жадно ловя каждое сказанное нами слово. Агна, милая, я ничего плохого не сделал. Это лишь знак моего покровительства и того, что ты признанная моим драконом невеста. Пытается выразумить меня Нельсон, но у него не слишком получается. Признанная твоим драконом? Переспрашиваю я. Но мы... Тш! На мои губы ложится палец Нельсона. Ни к чему рассказывать всей округе о том, что с нами приключилось. Он наклоняется ниже ко мне и добавляет. «К тому же ты ведь не хочешь раскрыть нашу тайну, верно? Я уже начал выполнять часть своего соглашения. Пора бы и тебе немного поработать». «Как цинично!» «Но в то же самое время очень правдиво. Дракон прав. Пора бы и мне поработать. А я чуть было не раскрыла наш замысел». Вон и коллеги Нельсона с любопытством косятся на нас двоих. Наверняка они ничего не знают о нашем с ним соглашении. А я открываю рот, не подумав. Да, прости, виновата. Не ожидала татуировки на своем плече. Плохо знакома с вашими драконьими обычаями. У нас на равнине ваших нет. Все крылатые преимущественно в столице находятся. Вот и не знаем мы тут ничего» пытаюсь закруглить конфликт, а сама думаю о том, что не тем я занималась в свободное время, совсем не тем. Читать надо было, много и упорно, и про драконов, а еще про столицу и королевские обычаи. А я все больше по книгам учета да позерну, еще по тому, как сделать жизнь своих людей лучше богаче и сытнее. Какая из меня невеста почти принца? «Никакая». «Прошу прощения, вышло чудовищное недоразумение», – бормочет барон. «Я не знал, ничего не знал». Тот отчаянно машет головой, да так сильно, что я начинаю волноваться, как бы она у него не оторвалась. Мадемуазель Агнес ничего мне не сказала, не предупредила. Я не знал», – снова повторяет он. Нервный такой, совершенно не умеет держать удар. Зато моя тетушка его поддерживает. Вон как заботливо за ручку ухватилась. Не до меня стремится дотронуться, а до барона. А ведь это я в лапах могущественного дракона, не Ришар. «Ничего, прощаю», – милостиво кивает Нельсон. Но с нами вы все равно пройдете. Много вопросов накопилось. Нет, вдруг восклицает тетка Кристина. Вы не можете забрать ни в чем не повинного человека. Я невольно морщусь от ее горячности, но сделать ничего не могу. Я не глава рода. У нас собственной рода нет. Одна фамилия осталась, да честь. И ту всякие бароны норовят испортить. Теперь еще и тетушка представление устраивает. Вы можете пойти с ним, все равно вам не дадут управлять его поместьем. Пока будут идти проверки, имущество барона Ришара будет под присмотром короны. А мадемуазель Коуди вольна сама распоряжаться своим. Любезно произносит Нельсон. «А мне его за одну эту фразу хочется расцеловать!» Ради управления собственным наследием я готова еще десять печатей на себя поставить. «Простите, ваша светлость!» — подает голос жрец. «Я так полагаю, сегодня никто не будет вступать в брак?» Гости, до этого звучащие как разбуженный улей, вновь замолкают и прислушиваются. Нельсон, как отличный актер, выдерживает паузу, прежде чем ответить. «Нет, но вы можете зафиксировать нашу с мадмуазель Коуди помолвку. Устроим пир в эту честь. Ты ведь согласна, милая?» Интересуется дракон, обращаясь ко мне с милой улыбкой. «А я даже не знаю, что сказать. Помолвка не брак». Но ощущение того, что меня зажимают в тиски, гораздо более ненавязчиво и умело, чем это делал Ришар, прочно со мной».